14 февраля. Полураспад. И что я поддельную болью считал, то боль оказалась живая. О, Боже, я, раненый в сердце, играл, гладиатора смерть представляя. Генрих Гейне. День святого Валентина. В прошлом году и в позапрошлом, и в позапозапрошлом 14 февраля мы дарили друг другу подарки, целовали друг друга в губы и желали друг другу друг друга любить. Теперь День влюбленных к нам имеет такое же отношение, как Курбан-Байрам или праздник омовения в священной реке Ганг. Я купил коробку конфет и одинокую розу. Подписал открытку, в которой впервые в жизни назвал ее не «любимой», не «моей», а «дорогой». Какое удобное, какое универсальное, какое бесцветное слово. Как богат язык. Мне всегда язык был интересен. Я считал, что он может выразить все, что угодно. Любую мысль, любое чувство. Самый тонкий перепад настроения, самый трудноуловимый его оттенок. Терпеть не мог глупых сокращений и ненавидел смайлы. Они напоминали мне идиотские взрывы хохота, вставляемые в телесериалы с целью обозначения мест, в которых следует смеяться. «Не умеешь сформулировать шутку», — считал я, «не поможет ни «ха-ха» с экрана, ни «точка-точка» огуречек на свернутой набок бок шее. А если хреново тебе, то и тут двоеточие с открывающей скобкой ни при чем. «Язык он не только все стерпит, он и разделит все с тобой». Почему же сейчас не хватает слов? Почему так смертельно хочется швырнуть в стену эту изогнутую синюю вазочку, в которой нашла свой недолгий приют одинокая красная роза? Почему так чешутся руки? Неужели я теряю разум? Неужели становлюсь тем быдлом, которому проще подставить морду для удара, чем объяснить, что оно неправо? Опять это жуткое неужели? Все больше отточей. Все меньше смысла. Все выпуклее мазохистское наслаждение болью. Все ближе спасительное забудь. Успокойся, все образуется, все не так плохо. Все хорошо. Прекрасней не бывает. А голова болит, так надо меньше пить. Воняя яростно, окурок догорает, и в сердце боль. Пора бросать курить. Пора бросать. Пора послать все к черту. Давно пора забыть и подвести черту. Забыть, забить, затромбовать аорту и сжечь мосты или чего там есть во рту. Прощай, любовь, в саду тебя зарою и забросаю вяленой листвой. Окурок досмакую, вены вскрою. Ах, что за дивный праздник Рождество! Чем же провинилась передо мной эта чертова вазочка? За что так хочется расквасить ее о стену? Нет, лучше не о стену даже, а об эту прозрачную дверь. Чтоб страшнее громыхнуло, чтоб больше битого стекла, чтоб огненнее вулкан вроде нехарактерной для меня ярости. Да и ярость ли это? Или только бессилие, чудовищное, необъятное? Космическая опустошенность, заполнявшая меня все эти недели и теперь рвущаяся наружу. Отскок на поражение. Я солдат. Служу в армии, кажется, португальской. Но, видимо, служба в советской армии в свое время не прошла даром, так что из португальской я решил дезертировать. Не один, а сослуживцем, которого зовут, наверное, Хорхе. Или Тьяго, или Жуао. Хотя тогда он будет моим тезкой, а это вряд ли. И вообще, какая разница, как его зовут? Главное, что помимо него я взял в бега автомат. И когда за нами погнались, я этим автоматом отстреливался. Да не абы как, а на поражение. Благо, все та же служба в армии, если чему и научила, то сводить мушку и хомутик прицела так, чтобы боезапас попусту не расходовать. И видел, как пули взрывали головы преследующих выбрызгивали из них мозговую кашу, размазывали ее по стенам и камням. Никогда раньше не убивал людей во сне. Интересно, может опустошенность заполнять? Пустота – это когда нет ничего. Совершенно ничего нет. Пустота не имеет конца, но, кажется, я нашел ее начало. Но откуда агрессия? И почему именно сегодня, когда календарем прописано счастье? Почему я не могу смотреть на влюбленных? Почему раздражаюсь, когда целуются у меня на глазах? Почему невыносимыми кажутся улыбки? Не всех, только взрослых. Дети по-прежнему заставляют улыбаться в ответ. Рыжие мальчуганы на самокатах, старательно обруливающие ямки в тротуаре. Кудрявые девчушки, семенящие перед родителями на пуповинах-поводках. Дети еще никому не сделали зла». Ну, разве что притащили из яслей чужую игрушку. Дети еще никому не сделали зла. Ну да ничего, какие их годы. Почему ты отвернулся от меня, святой Валентин? Почему, бросив на ходу, о, красивая роза, она не потянулась ко мне губами, не обняла, не прижалась, не сказала, что любит? Почему? Я стал похож на старушку, которая сегодня проезжала мимо на разваливающемся ровере. И в ее глазах я увидел такую тоску, такое одиночество, что захотелось броситься под колеса ее драндулета. И почему мне все чаще улыбаются нищие? Приветливо так, по-свойски. Отскок. Зребоняние. Странно все-таки связаны нос и глаза. Взгляд случайно падает на пышную девицу у окна, а обоняние в этот момент улавливает тяжелый запах пота. И все. Эта дамочка и этого нища связаны одна с другой раз и навсегда. Бабища-то может вообще ни при чем. Она может душ принимает по шесть раз на дню. Да и скорее всего, не от нее. Она от тебя в двух метрах, а другие, много других, значительно ближе. Но мозгу это объяснять бесполезно. Он уже сделал вывод. Не играет на толстуху и то, что она всю дорогу грызет ногти. Смогу ли я пережить это? Смогу ли пережить, а не просто переморщиться, перекантоваться, пересуществовать? И что буду делать, если смогу? Обреченность. Обреченность. Есть ли что-то страшнее? Спасибо тебе, святой Валентин, за то, что однажды я встретил ее За то, что не так давно, в самом начале осени, она появилась на свет. А через совсем немного лет случилась вечерняя поездка в троллейбусе, который шел совсем не туда, куда было нужно мне. Когда б не третье сентября, а также не зимы начало, ты бы меня не повстречала, я бы всю жизнь прошляпил зря. Прошляпил, сумел таки. И все вернулось на круги, и буржуйский этот день влюбленных... Снова стал чужим и никчемным. Все забавно и странно. Мы пишем стихи и танцуем под сенью змеи в подворотнях. Я не знаю, зачем эти мысли легки. Я не знаю, к чему эти женщины сводни. Я не думал, что может быть просто тоска и гнетущие мысли в тяжелой подкорке. Только красная словно откроет доска, что закроет мой гроб». На лысеющей горке Я не думал, что может быть Медленный сон Я не думал, что эхо откликнется Где-то Но когда ты увидишь ликующий стон Ты вернешься в мое Ярко-серое Лето Мы уже не ребенки Хоть тешим порой ожиданием весны Свое ветхое тело Не спеши, мягкой ветошью Эхо укрой И поставь на нем крест. Незатейливо. Мелом. Я не могу ее остановить. Что такое не могу? Я не могу поднять грузовик. Я не могу дышать под водой. Не могу взлететь в воздух, сколько бы не махал руками. Физически не могу. А когда не могу уснуть? Когда чувствую, что не могу жить без нее? Ладно, пора спать. Без нее. Хотя это и невозможно. Я не сумею ей помешать, но и помогать тоже не буду. Я не стану перевозить ее вещи в модный район, в котором она найдет себе жилье. Пусть это и не по-джентльменски плевать, я плюю в потолок. Фигурально, конечно. Не потому, что боюсь его запачкать, а потому, что лежу на спине, а в таком положении плевать в потолок еще хуже, чем плевать в колодец, а укнется моментально. Я уже побился головой о стену, Уже повыл, стоя на кровати на четвереньках, негромко, чтобы не отвлекать ее от просмотра кино в гостиной. Теперь вот лежу на спине при зажженных свечах. Я сам их зажег. Наверное, впервые в жизни. Раньше это делала она. Все когда-нибудь происходит впервые в жизни. Вот и это тоже. Повзрослевший ребенок, как стертый пятак. Уходящие дни, как безликие лица. Твой разорванный рельс, зазвеневший не в такт, не поможет на юге от севера скрыться. Недоцветший цветок, как заснеженный рай, как сентябрь опавших ничьих фотографий, обессиливший храм, превратившись в сарай, возвратил панигирик в разряд эпитафий. Недовскрытый конверт, недовыпитый сон, заспиртованный мир, обороненное имя. Да, вливается в нет смех врывается в стон, заменен киром пир и чужие своими. «Ну, что ты так переживаешь?» сказала она мне два часа назад. «Все расходятся. И ничего?» «И ничего?» «Надо мной ничего. Есть потолок. Он выкрашен светлым. И в светлом свете свечей его нет. Я поднимаю над собой руки и долго смотрю на растопыренные пальцы. Зачем я это делаю?» Зачем она делает это? Мои пальцы отцепляются от ладоней, и ладони отпускают их безропотно. «Отпусти меня», — сказала она. «Не могу», — сказал я. «Ладони могут. Пальцы парят сами по себе на фоне светлого, соединяясь и снова расходясь. Все расходятся, и ничего. Я опускаю руки. Пальцы остаются надо мной». Боже, а ведь я не придуриваюсь, я действительно схожу с ума. Я закрываю глаза и пробую пальцы на ощупь. Вот они здесь никуда не делись. Как давно, как давно ты сдерживаешь себя. Ты никогда не изменял ей раньше, и ты не изменяешь ей теперь. Может, в том и проблема, что не изменял. Все свои глупости, все свои ошибки, все то, за что ты не можешь меня простить, я совершал давно, еще до нашей свадьбы. «Но ты вышла за меня. Значит, или простила тогда, или знала, что бросишь. Ведь с тех пор я не делал новых». «Может, в том и проблема, что не делал?» — сказала она.